Сию апостольскую проповедь произнес он у меня в комнате в присутствии Манон. Он поднялся, намереваясь удалиться. Я хотел его удержать, но меня остановил Манон, воскликнув, что это сумасшедший, которого нужно выпроводить. Его речь произвела на меня некоторые впечатления. Так отмечаю я разные случаи, когда в сердце мое возвращалось стремление к добру, ибо этим минутам обязан я был впоследствии известную долей той силы, с какой я переносил самые горестные испытания моей жизни. Ласки Манон рассеяли в одно мгновение печаль, причиненную мне тяжелой сценой. Мы продолжали вести жизнь полной удовольствий и любви. Увеличение нашего богатства усугубило взаимную нашу привязанность. Венера и Фортуна никогда не имели рабов более счастливых и нежных. «Боже!»